Глава 36. Айша проснулась утром с жуткой головной болью, не сразу вспомнив, что случилось накануне. А когда вся картинка событий сложилась как пазл, ей стало ещё хуже. В горло подкатила тошнота, и девушка согнулась пополам. Вчерашний день был как в тумане, последнее, что она помнила, так это визит доктора. Он осторожно осмотрел её, констатировал лёгкое сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и царапины. Кроме того, врачу не понравилось психологическое состояние пациентки. Чтобы немного облегчить боль и шок, доктор сделал укол, после которого Айша сразу заснула. Девушка кое-как, подняв себя с кровати, направилась в ванную комнату, бросив беглый взгляд в зеркало. Болезненно скривилась, увидев своё жалкое отражение. Щека слегка опухла, под глазами залегли тёмные круги, волосы ужасно запутались. Её внешнее состояние полностью соответствовало внутреннему. Она была разбита. Сбросив одежду, Айша включила душ. Возникло невыносимое желание смыть себя всю эту грязь, в которую она так глупо вляпалась. Она в голову, она силой принялась тереть кожу мочалкой, вспоминая грубые прикосновения Кемаля. Наконец, девушка не выдержала и разрывелась в голос. Он никогда не простит меня. Тревожные мысли о муже не оставляли её в покое. Я больше ничего для него не значу. Она не узнавала себя. Ещё никогда в жизни Айша не была такой слабой и ранимой. Как бы ей хотелось снова стать той сильной и смелой девушкой, которой она была ещё месяц назад, но как бы ни старалась она собрать себя в кулак, настроиться на новый разговор с Мухаммедом не получалось. Ей было стыдно. Она полностью признавала свою вину и не могла решиться вновь посмотреть мужу в глаза. Он достаточно убедительно сказал, чтобы Айш ждала его указаний и ничего не предпринимала. Глупо было бы бежать к нему сейчас и клясться в своей любви. Он должен остыть, отпустить ситуацию, и тогда она, возможно, сумеет донести до него правду. Девушка оделась, выпила таблетки, которые оставил ей доктор, и спустилась вниз, чтобы позавтракать. Несмотря на то, что на душе скрибли кошки, аппетит никуда не пропал. Она была голодна. Прислуга вела себя как обычно, никто не спешил задавать ей вопросы по поводу её внешнего вида, в конце концов, это не их дело. Но Айша невольно ощущала их редкие любопытные взгляды. Она так и не успела стать для них настоящей хозяйкой. Теперь и подавно, возможно, уже сегодня, Мухаммед выгонит её на улицу. Расправившись завтраком, Айша с удовольствием пила кофе и чувствовала приятное насыщение едой. Вид её всё так же был задумчив и отрешён. В гостиную еле слышно вошёл управляющий, пристально окинув её недовольным взглядом. Девушку и раньше раздражал этот напыщенный англичанин, а сейчас он буквально взбесил её. Если вам так неприятно моё общество, Уильям, яхедным голосом обратилась на к нему, то советую выйти из комнаты. Мне надоело видеть ваше вечно недовольное лицо, демонстративно поставила чашку кофе на стол. Ваши выводы ошибочны, миссис Самани аль-Адовия, вежливым тоном ответила управляющий. Но Если вы настаиваете, я уйду. Я настаиваю, чтобы вы перестали так смотреть на меня. Сорвалась на крик Айша. Кто вы такой, чтобы постоянно оценивать меня? Меня от вас тошнит. Убирайтесь вон. Стукнула по столу кулаком, для пущей убедительности своих слов. Уильям был не готов к такому выпаду юной госпожи. И доумение так и читалось на его старом лице. Немного замешкавшись, он всё-таки молча вышел. Айша поднялась из-за стола и пошла наверх в свою комнату. Казалось, что ей должно стать легче после того, как она всё высказала этому старикану, но не тут-то было. Стало только хуже. Ведь этот старый джентльмен ни в чём не виноват, а она так некрасиво отыгралась на нём. Немного походив по комнате и подумав о дальнейших действиях, девушка решила позвонить мужу и добиться какого-то его решения. Ведь она же не может сидеть все время в своей спальни, как заключенная. Или может? Длинные гудки и нет ответа. Неужели он будет ее игнорировать? Силы понемногу возвращались к Айше. Как бы там ни было, но она не пленница здесь, и судя по всему, никто не собирается ограничивать её передвижения. Вновь спустившись вниз, она решила прогуляться по дому в поисках мужа. Когда большинство комнат было пройдено, стало очевидно, что его здесь нет. Тогда девушка вспомнила о начальнике охраны, который был так добр к ней в тот злополучный день. Пройдя на пост охраны, она сказала первому попавшемуся охраннику, что ищет Гаретта. Парень передал информацию патрульцу, и буквально через пару минут Гарет появился перед ней. "Добрый день, миссис Самани Аль-Адвия", дружелюбно поприветствовал он юную госпожу. "Как ваше здоровье?" "Здравствуйте, Гарет", серьёзным голосом произнесла Айша. "Уже лучше. Спасибо. Мы могли бы поговорить с вами?" Конечно, не раздумывая ответил мужчина. Давайте прогуляемся на свежем воздухе. Они вышли на улицу и неспеша направились в сад. Думаю, вам известны все подробности вчерашнего происшествия, осторожно начала Айша. Я не собираюсь оправдываться или что-то объяснять. Единственное, что меня сейчас беспокоит, так это где мой муж. Возможно, вам известно, куда он уехал? Не беспокойтесь, с ним всё в порядке, но я не вправе говорить вам, где он, вежливо ответил тот. Сейчас вам лучше думать о здоровье и в точности соблюдать рекомендации врача. Он не говорил вам о своём решении, что теперь со мной будет, дрожащим голосом спросила девушка. Вы, но на этот вопрос у меня нет ответа. Будто извиняясь, проговорил Гаред: "Как бы я хотел вам помочь и успокоить, но мне мало что известно. Господин Мухаммед не в самом лучшем расположении духа сейчас, но вам нечего бояться. Я знаю его около 10 лет, и он не тот человек, который может обидеть женщину. Он честный, справедливый. Уверен, господин Самани аль-Адовия поступит по совести". Разговор с Гаретом не сильно обнадрёжил Айшу, ведь мужчина не совсем знает их законы и обычаи. Ему трудно представить, что за такой проступок, без выяснения всех обстоятельств, её попросту могут посадить в тюрьму, при этом назначить не меньше сотни ударов плетью. Но даже не это наказание пугало девушку, а то, что Мухаммед отвернётся от неё, оставит, забудет навсегда. Последствия травмы давали о себе знать, и головная боль вновь разигралась. Айша приняла очередную порцию обезболивающего и уснула. Нарушил её крепкий сон посторонний шум шаркающих туда-сюда шагов по комнате. Айша приоткрыла глаза и увидела служанку Эйне, которая бесцеремонно складывала её вещи в чемодан. Бесшумно приподнявшись на кровати, стала наблюдать за ней. Что ты здесь делаешь? Наконец не выдержала Айша и возмущённо задала вопрос служанке: "Кто разрешил тебе трогать мои вещи?" Господин приказал немедленно собрать всю вашу одежду, довольным голосом пропела она. Кажется, вы больше не будете здесь жить. Айша мгновенно вспыхнула от такой наглости и дерзости. скочила с кровати и выхватила из рук Эйны свои вещи. "Да как ты смеешь, мерзавка!" зло крикнула она служанке, убирайся отсюда. Красивое лицо исказилось от ярости. "Я-то уйду, мне не сложно", начала пререкаться служанка, но «ну, не надолго. "Не знаю, что вы там натворили, но все уже в курсе, что господин не намерен больше с вами жить". Так что собирайте свои вещички сами и выметайтесь, прошипела, как змея, Эйне. Ах ты дрянь! буквально в бешенстве выплюнула последнюю фразу Айша и бросилась на служанку с кулаками. Но успела только схватить за волосы последнюю, как в дверь вошёл управляющий и вмешался в их драку. Откуда только у этого старого жилистого мужчины было столько сил, что он в одном гнавене разнял их и оттолкнул Айшу в сторону. Хватит, громогласным голосом приказал он. Вы вместе с Самани аль-Адвия окончательно спятели, я смотрю. Смиритесь со своим положением. Эйн всего лишь выполняет указания господина Мухаммада. Собирайтесь. И выходите, автомобиль у ворот уже вас ждёт. Я никуда не поеду, пока не поговорю с мужем, уверенно заявила девушка. Отойдите прочь, мне надо найти Мухаммеда. Девушка попыталась пройти мимо Уильяма, но тот преградил ей путь. Господина Самани аль-Адовиян нет дома, спокойным тоном произнёс управляющий, и: "Пока вы здесь, он не намерен возвращаться не стоит сопротивляться в противном случае мне позволено применить силу так или иначе вы уедете девушка поняла что вильям не шутит и с радостью силой выгонит её из дома собрав последнюю волю в кулак айша с гордо поднятой головой направилась следом за управляющим вниз нет Они не увидят её слёз и истерики, не дождутся. Она не доставит им такого удовольствия. Это ещё не конец. Пусть пока ликуют, но она обязательно ещё вернётся в этот дом, и победа будет за ней. Айша с презрением окинула взглядом дом, в котором ей довелось прожить чуть больше месяца, с ненавистью всех тех, кто провожал её в дорогу. Больше всего в голове не укладывалось жалкое поведение ее мужа. Он настоящий трус, который испугался разговора с ней, не нашел в себе сил, чтобы лично выпроводить ее из дома, переложив обязанность на прислугу. Трус, которого она когда-то любила.